Инженер, повинуясь, сел и, подражая мне, поставил свой рюкзак рядом с пнем, после чего, не раздумывая, запустил туда руку и извлек промокший сверток, в котором, судя по всему, лежали окорочка. Следующими показались огурцы и вареные яйца. Черт, этот очкарик словно в пояс дальнего следования залез, пронеслось у меня в голове. Пацан-то явно неслуживый. Пропадет в два счета. Конечно, на тот момент все складывалось довольно мирно. Этакое собрание грозных пацифистов, любящих принять на грудь. Но я прекрасно понимал, что все может поменяться в один миг. Стоит только какому-нибудь пьяному гопнику наехать на Сему. Меня мутило... И мысли путались, что неудивительно. Свежий воздух помогал слабо, к тому же солнце едва перевалилось за зенит. — Угощайся! — старательно разворачивая, промокший от куриного жира пергамент, пробубнил инженер. — Я не стал противиться. Куриное мясо куда лучше усваиваться и моим желудком даже в обычные дни. Я уже не говорю про сегодня. Вражеская? Насколько мог вежливо осведомился я. Семен, не вытаращился на меня. Нет, сам варил. Да я не про то. Наивность этого человека порой веселила меня. Я спрашиваю, бройлеры-то американские? Ах это. Почему-то смутился Сема. Они как бы дешевле? Да и жирнее, чем наши. Это точно? Мой язык все еще заплетался, но куриное мясо, как ни странно, помогло справиться с тошнотой. Один мой приятель работал на фабрике. Они там наших тощих кур упаковывали. Я разошелся, откусив приличный кусок от голени и мне пришлось замолчать, чтобы проживать его. Так вот, там они о корочках уколы делали, после чего те в размерах раза в два увеличивались. Сёма с ужасом посмотрел на куриную ногу, которую до этого с аппетитом жевал. — Да не волнуйся, — успокоил его я. — Они наших, отечественных, кололи. «У нас же куры спортивные!» На сему моя шутка не произвела никакого впечатления. Он отложил окорочок и, пошарив в рюкзаке, извлек из его недр сало. «Надеюсь, свиней они не кололи?» В голосе инженера появились какие-то новые для меня нотки обиды, и мне стало стыдно. Трапеза продолжалась молча, выбранный куст хорошо скрывал нас от весеннего солнца, которое еще не набрало полную силу, но пекло уже довольно сильно. Много съесть я не смог. Первое впечатление о том, что тошнота исчезла, оказалось ошибочным, и вскоре я в полной мере стал ощущать последствия неразумного смешивания спиртных напиков. Я растянулся на траве, пробормотав что-то невразумительное насчет отдыха и моментально провалился в сон. Жара заметно спала. Небо было оранжевым. Я поднял правую руку и посмотрел на часы. Без двадцати восемь. Рядом сидел инженер и читал какую-то небольшую книжонку. Я привстал, И тут же ощутил слабость во всем теле. Блин! В горле у меня пересохло, Поэтому голос был какой-то противно сиплый. Но и поганая здесь водка. Совсем охренели за такие бабки и такую дрянь. — Да, — протянул инженер, отрываясь от книги и замок. Я тем временем встал, потянулся и обнаружил, что хмель еще не полностью выветрился из моей головы. — Пойду прогуляюсь, — лениво сказал я только потому, что должен был что-то сказать. Инженер остался на месте, хотя видно было, что быть в этом месте одному ему не очень-то приятно. Я прогулялся до туалета, потом обнаружил на территории колодец. На мое счастье с ведром, стационарно привязанным к цепи, и, зачерпнув воды, долго полоскал рот, затем извлек из кармана на рюкзаке тюбик пасты, старательно, минут пять, чистил зубы. Следующим ведром я умылся, причем не ленясь раздеться до пояса. И так по завершении всех вышеуказанных операций, на мир смотрел новый Практически трезвый, недоделанный филолог, готовый к подвигам. По дороге обратно я размышлял на тему, прихватил ли инженер с собой чай, или придется выпрашивать его у бармена. Солнце уже клонилось к горизонту, и, к моему немалому удивлению, из бара потянулись группки нетрезвых сталкеров, причем все в направлении деревни. Среди них я увидел и своего собутыльника Серегу, которого почти несли на руках два незнакомых мне мужика. А, -а, -а здорово! Заорал Серый, едва завидев меня. Ну, ты это, блин, как его, идешь? Куда? Искренне удивился я. Сварщик вырвался из рук провожатых и, пошатываясь, встал передо мной. Как? Он попытался удержать равновесие. «Куда? Домой? А не то эти сейчас припрутся и... шу, вот!» Серега сделал какое-то непонятное мне «па» и, раскинув руки, вновь поймал равновесие. Тут в разговор вмешался один из несунов, но гораздо более трезвый. «Ты давай не дуркуй!» Это был плотный мужик, немного выше меня, круглолицый, с недельной щетиной и строгим взглядом. На вид ему было лет пятьдесят. Одежда ничем не отличалась от других, только вот через плечо была перекинута двухстволка, а на голове красовалась черная кепка с сеточкой на макушке. — Ты, смотрю, первый день здесь? — Да, — поспешил согласиться я. Один? Да, то есть нет. Товарищ у меня там, возле бара. Мужик придержал заваливающегося на правый бок Серегу и продолжил. Дуй за своим другом. Идите в деревню. Вон, видишь двор. Толстый мозолистый палец указал на зеленые покосившиеся ворота, метрах в 150 от нас. Постучишь в калитку. — Скажешь, Викторович пригласил, я договорюсь, сотке за ночлег, понял? Я ошарашенно кивнул, хотя в душе был доволен, что вопрос с ночевкой так положительно разрешился. Викторович еще раз окинул меня с взглядом и, взволив на себя Серегу, второй носильщик успел ретироваться, побрел с ним в сторону деревни. Инженера я нашел на том самом месте, где оставил его полчаса назад. Сема, сидя на пеньке, тоскливо смотрел вдаль и о чем-то тихо вздыхал. Его рюкзак уже давно поглотил всю снедь, которая располагалась на пне, и в полной походной готовности висел на плечах хозяина. — О чем грустим? — нарочито бодрым голосом осведомился я. Инженер рожил, он посмотрел на меня такими благодарными глазами, что мне сделалось не по себе. — Ты чего? — не понял я, прикидывая в голове, чего такого могло произойти за время моего отсутствия, чтобы малознакомый человек вот так реагировал на мое появление. — Да нормально все. Я задумался просто. — Он пожал плечами, я посмотрел на горизонт, а потом вспомнил, зачем, в принципе, пришел. — Пойдем, я тут ночлег нашел, думаю, тебе тоже перед баром ночевать не хочется.